Проект Послесловие представляет Роберт Артур, марки страны Эльдорадо, перевод с английского Александр Корженевский. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал проекта Послесловие, там всегда полно классной и бесплатной фантастики. Для тех, кто предпочитает вариант без музыки, в описании есть ссылочка на скачивание. Погнали!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 Обычно сидит у камина и молча смотрит на угли, покуривая свою трубку. «Серия марок более редкая, чем мои треугольники?» — недоверчиво спросил Малькольн. «Сейчас нет», — покачал головой Моркс, мягко поправляя его. но была». «Ага», — воскликнул Малькольн презрительно. «Надо понимать, они сгорели или украдены?» «Нет», — вздохнул Моркс. «Я их использовал. Для почтовых отправлений».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 Так случилось, что единственным конвертом, который я смог отыскать, оказался тот, где хранились марки отца. Я высыпал их на стол, подписал конверт и, запечатав письмо, наконец обратил внимание на эти странные марки. Я уже сказал, что они были большие прямоугольные, размером скорее похожие на багажную наклейку, чем на обычную почтовую марку. Да и вообще, выглядели они необычно. Поверху на каждой марке шла броская надпись «Эль Дорадо».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 Надо ли говорить, как меня это удивило. Ему просто негде было потеряться. Никто не мог его взять. Окно осталось открытым, но оно выходило на улицу на высоте 21 этажа, и влезть туда тоже никто не мог. Ветра, который мог бы сдунуть письмо на пол, также не было. Я проверил. Я смотрел все вокруг, удивляясь, чем дальше, тем больше. Но тут, когда я уже почти сдался, зазвонил телефон. Звонил Гарри Норис из Бостона.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 Очевидно в том, что произошло, повинна была Марка. Каким-то образом она перенесла письмо из моей библиотеки к ногам мориса примерно за три минуты. Подобное, конечно, поражает воображение. Гарри протянул мне конверт, и я тут же увидел, что Марка оказалась погашенной. Рядом стоял четкий бледный фиолетовый штемпель. На круглом, как у нас штемпели значилось, Эльдорадо. И в центре круга, где обычно ставится дата гашения, стояло просто четверг.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 Если за все время, прошедшее от того, как ты его хватился, до момента, когда оно упало у моих ног, письмо пропутешествовало не просто отсюда до Бостона, а сначала побывало в Центральной Америке, было погашено, отмечено и только потом попало в Бостон. Тогда его средняя скорость будет... Мы сделали приблизительный расчет получили что-то около 2000 миль в минуту. Тут мы посмотрели друг на друга. «Бог мой!» — наконец проговорил Гарри.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 Вопрос задержал нас всего на несколько минут. У нас не было никого, с кем бы мы хотели в данный момент делиться тайным. А послать что-нибудь друг другу оказалось невозможным, поскольку мы оба находились в одном месте. «Придумал!» – воскликнул Гарри. «Мы пошлем что-нибудь прямо в Эльдорадо». Я согласился. Но как случилось, что мы решили отправить не письмо о Томаса, моего семского кота, я право уже не помню. Возможно, это казалось нам славной шуткой. Томас спал под диваном.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 У самого окна коробка двигалась уже со скоростью беговой лошади. Когда она вылетала на улицу, мы бросились к окну и увидели, как она, подымаясь, движется на запад над линией домов. А затем, прямо на наших глазах, очертания начали таять, и через мгновение коробка пропала из вида. Но посылка быстро вернулась.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 Но и дела», — выговорил, наконец, Гарри. Не очень содержательно, но больше в тот момент нам ничего не приходило в голову. Затем из коробки донёсся голос Томаса. «Я разрезал верёвки и снял крышку». Томас выпрыгнул из коробки с живостью, которую не показывал уже долгие годы. Вывод был очевиден — короткое путешествие в Эльдорадо не только не повредило ему, а, напротив, похоже, изменило его к лучшему. Гарри Норис удивлённо вертел коробку в руках. — Что самое странное, — заметил он, — так это то, что там действительно есть адрес 711 по авеню Елисейских полей. Клянусь, я его выдумал. — Более того, — напомнил я, — посылка вернулась, хотя мы даже не указали обратного адреса. — Действительно, — согласился Гарри, — они знали, куда ее вернуть. Он задумался на минуту и поставил коробку на стол. — Я начинаю думать, — произнес он со странным выражением лица что это далеко не все. Тут скрыто нечто гораздо большее. И подозреваю, что правда гораздо интереснее, чем мы предполагаем. А что касается Эльдорадо, то у меня есть теория. Но он так и не закончил про свою теорию, потому что в этот момент трехдолларовая марка шоколадного со слоновой костью цвета снова привлекла его внимание. «Боже мой», – прошептал он, разговаривая скорее с самим собой, чем со мной. Иногда это с ним случалось. Она прекрасна, небесное существо, такую девушку я мечтал найти всю жизнь. Чтобы встретиться с ней, я отдал бы, отдал бы почти все на свете. Боюсь, для этого придется отправиться в Эльдорадо, предположил я в шутку и Гарри вздрогнул. В самом деле, я действительно готов пойти на это. Слушай, марки свидетельствует, что Эльдорадо удивительная страна. Что, если нам вместе нанести туда визит?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 «Я чуть легче, а ты, я смотрю, за последнее время набрал вес. Мне хватит 4 долларов. 1 и три. Пять остаются тебе. А адрес мы напишем на бирках и привяжем их к запястью. У тебя есть багажные бирки? Ага. Вот, нашел пару в столе. Давай ручку и чернила. Пожалуй, это подойдет». Он написал бирки и протянул их мне. На обеих был совершенно одинаковый текст. Главному почтмейстеру.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 и встречу с ним в главном отеле города. Гарри был разочарован, но нетерпение помешало ему уговорить меня. но ну хорошо», — сказал он. «Если по каким-то причинам ты не сможешь добраться проходом или самолетом, то воспользуешься последней маркой». Я твердо пообещал. Он протянул правую руку, и я привязал к ней бирку. Затем он взял долларовую марку, облизал ее и прилепил к бирке. Взял трехдолларовую, и в этот момент зазвонил дверной звонок.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 «Так вот, я только что посмотрел «Атлас», и такого государства на свете нет». Моркс взглянул на него совершенно спокойно. «Я знаю», — сказал он. «Именно поэтому, просмотрев тот день свой «Атлас», я не сдержал обещания данного Гарри Моррису и не воспользовался Маркой, чтобы присоединиться к нему. Теперь жалею. Однако, наверное, нет смысла сожалеть о том, что я сделал или не сделал. Я просто не мог».